Глава 15. Ливия, турецкая база Харпут в Ливийской Сахаре. Третий день Хендерсон находился в приподнятом настроении. Он был рад, что все эти полковники, советники и другие военные чины, называющие себя экспертной комиссией, наконец-то тоже почувствовали все сомнительные прелести жизни в пустыне. После разговора с Лойстрейдом, в котором Хендерсон нажаловался на Веллингтона и на его к своей особе отношению, После того, как пригрозил руководителю Дарпа самовольно уехать обратно в США и не участвовать в испытаниях хамелеона, вся эта военная братья прибыла на базу практически в этот же день, к вечеру. По всей видимости, Ластрейт нажал в Вашингтоне на нужные рычаги. Хендерсон ликовал. Почему он один должен был париться тут, в неизвестности, и охранять и танк, и программу, тогда как все остальные позволяют себе наслаждаться всеми благами цивилизации? Все они проживали в удобных номерах с кондиционером, душем и санузлом, в то время как он, Хендерсон, потел в вонючей палатке, не имея возможности нормально помыться и сходить в туалет. Правда, толку от того, что вся эта куча бестолочей прибыла на базу, практически не было. Хендерсон как жил в палатке, так и остался там страдать. Остальных же с комфортом, как он считал, разместили в казарме для офицеров. Правда, к нему подселили одного из советников ЦРУ, Но программист подозревал, что не для того, чтобы составить компанию и скрасить одиночество создателю хамелеона. Хендерсон был уверен, что Майрона поселили к нему для охраны. По всей видимости, Лестрейд серьезно воспринял угрозу Хендерсона уехать обратно в США. Он понимал, уедет тот не один, а вместе с программой, и тогда сроки испытания хамелеона, выражаясь вульгарным штилем, накроются медным тазом что весьма не понравится ни министру обороны, ни президенту. И, скорее всего, не в лучшую сторону отразится на дальнейшей судьбе самого Ластрейда. «Что ж», — размышлял Хендерсон, «Майрон не самый противный из всех этих напыщенных и самоуверенных вояк. С ним, по крайней мере, можно поговорить не только о политике. Майрон неплохо играл в бридж, и Хендерсон по вечерам играл с ним в паре против Веллингтона и Слоуна» второго из двух советников из ЦРУ, прибывших в Ливию. Теперь Хендерсону не было так скучно, как в первые два дня после приезда в страну. Он даже был готов терпеть еще некоторое время неудобства на этой турецкой военной базе, включая храп Майрона по ночам, хотя его так и подмывало снова позвонить Лестрейду и поторопить события. В конце третьего дня, после приезда экспертной комиссии, в палатку к Хендерсону и Майрону Зашел Веллингтон, который до этого времени, хотя и играл с ними по вечерам в Бридж, но старался общаться с программистом как можно меньше, дулся на него зазвонок звонок Лестрейду. Хендерсон сначала не удивился появлению Веллингтона. После ужина они договорились начать новую партию в Бридж, но увидев, что с Веллингтоном нет словно, он спросил, «Где вы потеряли напарника?» «Сегодня Бридж отменяется», — заявил веселым голосом Веллингтон. Я к вам с хорошими новостями, Люк. Послезавтра мы начнем испытания нашего хамелеона. В Министерстве обороны наконец-то приняли решение и определились с местом проведения военной операции против ЛНА. Остались некоторые формальности. Завтра встаем рано и выдвигаемся на место испытаний. Куда именно, узнаете завтра, по прибытии на место. Операция засекречена, и чем меньше о ней будет знать людей, тем успешнее она пройдет. Спокойной ночи. Вэллингтон собрался было выйти, но Хендерсон остановил его. «К чему такая секретность? Что вам скрывать от меня и Майрона? Мы ведь участники этой операции». Майрон в курсе. С довольной и весьма мстительной, по мнению хендерсона улыбкой ответил Вэллингтон. «А вам ни к чему все эти подробности. Ваше дело, Люк, включить программу AI, когда это от вас того потребуют и ничего больше». С довольным видом Веллингтон вышел. Хендерсон досадовал. Опять этот хитрый жук обыграл его и унизил перед Майроном. «Послушайте, Майрон...» — обратился он как можно спокойнее и равнодушнее к ЦРУшнику. «Что этот Веллингтон опять темнит?» Майрон, напустив на себя добродушный вид, ответил. «Не переживайте так из-за его слов, Люк. По большому счету он прав. Операция в самом деле засекречена». О ней знает только очень узкий круг лиц. Хочу вас утешить, что кроме меня, Веллингтона и Эмира алиташи который будет руководить всей этой операцией, больше никто не в курсе, где и когда она будет проводиться. Таши будет ждать нас завтра уже на месте. Но ведь Таши, он ведь из разведки, разве не так? Да, так. И операция будет носить скорее разведывательный характер, чем полноценное наступление. «Все. Молчу». Майрон приложил палец к губам. «Больше я не вправе раскрывать никаких подробностей. Ни вам, ни еще кому-то». «Но как так можно?» — воскликнул возмущенный Хендерсон. «Разведывательный характер! Надо же! В этом случае хамелеон не сможет показать все свои способности. Какой толк от маленького наскока на... на какую-нибудь завалящую деревеньку...» чтобы разогнать в ней жителей достаточно обычного танка. А хамелеон... Он необычный танк, он...» Хендерсон задохнулся от бессильной злобы и возмущения переполнявших его. «Ну-ну, не стоит так расстраиваться», — успокаивающе похлопал его поспение Майрон. «Ведь это же только первая проба пера, так сказать. Начнем с малого и простого, а потом уже в случае успешного испытания перейдем на более сложные вариации вашей программы. «Вы же не думаете, что мы прибыли в Ливию на одну неделю?» «На неделю только в отпуск можно выйти», — хохотнул он своей шутки. «Нам предстоит большая работа». Хендерсон в расстроенных чувствах сел на кровать и уныло задумался над перспективой пребывания в этой пустыне еще как минимум месяц. Майрон, подавая пример, стал собирать свои личные вещи. Хендерсон пару минут наблюдал за ним, а затем и сам начал собираться. А что ему еще оставалось делать? Затем Майрон куда-то ушел, и Хендерсон, оставшись один, снова открыл чемоданчик с лэптопом. Он погладил клавиатуру, представил, как оживляет голосом спящую программу, и на том успокоился. В конце концов, хоть какое-то движение вперед уже наметилось, и то хорошо. «Скоро, очень скоро», — проговорил он тихо, словно боялся разбудить таившийся внутри безжизненного корпуса компьютера разум, «Завтра подъем в пять утра!» — объявил внезапно появившийся в палатке Майрон. «Смотрите, не проспите!» Хендерсон вздрогнул, едва не уронил с колен чемоданчик. Он быстро закрыл его и, словно нашкодивший школьник, низко опустил голову, не глядя на ЦРУшника, сказал. «Тогда будем ложиться. Да-да, вы, Люк, ложитесь, а мне еще нужно кое-что сделать, пока совсем не стемнело», — поспешно ответил Майрон, — и по его губам скользнула насмешливая улыбка. Хендерсон не видел улыбки, но интуитивно ее почувствовал, уловив едва заметную иронию в интонации голоса, когда Майрон ответил ему. Программист снова почувствовал обиду и злость на этих напыщенных самодовольных вояк. Ему хотелось вскочить и ударить Майрона по щеке, как-то оскорбительно обозвать его, но он сдержался. Майрон вышел из палатки, а Хендерсон привычным жестом пристегнул к запястью чемоданчик и улегся на кровать, не снимая одежды и не разуваясь. Чему было снимать одежду, если через шесть часов уже надо будет снова вставать и в потьмах одеваться? Он накрылся одеялом, зная, что ночью в пустыне похолодает так, что все равно придется укрываться, чтобы не замерзнуть. В палатке было тихо и темно. Поначалу сон не шел к нему, а Хендерсон лежал, пялись на вход в палатку. Полок был откинут, и внутрь заглядывал месяц, совсем еще тонкий, поэтому света от него почти не было. Глядя на луну, Хендерсон неожиданно для себя уснул крепким и спокойным сном. Разбудила его чья-то сильная потная рука, которая властно легла на его рот и придавила голову к кровати. Глаза его не сразу привыкли к кромешной тьме, царившей вокруг. Первой мыслью было, что это какие-то дурацкие шутки Майрона. Но тут он услышал тихое похрапывание на другом конце палатки, где стояла кровать сыроушника, и сообразил, что это не его рука зажала ему рот. «Какого дьявола!» — успела мелькнуть в его голове мысль. А потом ему к самому носу поднесли что-то резко пахнущее и дурманящий мозг, и он отключился. Но обморок или бессознательное состояние Хендерсон не мог понять, что именно, закончились так же резко, как и начались. Он почувствовал, что его куда-то несут. «Чемоданчик!» Промелькнула мысль о контейнере для лэптопа с программой, и страх накатил на Хендерсона с новой силой. Он попытался дернуться, пошевелить рукой, хоть каким-то образом ощутить у себя на запястье тяжесть браслета от наручников. Но руки были связаны за спиной и прикручены одна к другой так туго, что Хендерсон не смог пошевелить даже пальцами, не говоря уже о запястьях. Попытки программиста освободить руки не остались незамеченными похитителями, но в ответ на его телодвижение его только слегка подкинули вверх, чтобы удобнее разместить на плече, не прекращая при этом движение. Куда его несут и зачем? Да и кто его похитители? Где его чемоданчик? Все эти вопросы кружили Хендерсону голову. Голова его, надо сказать, была направлена вниз, и кровь приливала к ней, заставляя учащенно биться пульс в висках. Он попытался поднять голову и хотя бы одним глазом посмотреть вперед, чтобы определить, где он находится. Но кто-то грубо ткнул рукой его в затылок, и голова, без того тяжелой, от прилившей к ней крови, снова упала. «Неужели Веллингтон все-таки решил избавиться от меня?» Появилась новая мысль, но Хендерсон тут же отогнал ее. Глупо было так думать, поскольку никто бы не позволил Веллингтону так обращаться с ним, с будущим главой подразделения тактических технологий управления ДАРПа под руководством Лестрейда. Тогда кто же это мог быть? Хендерсон подумал, что если он начнет сопротивляться, то несущие его куда-то люди каким-то образом выдадут себя, например, начнут переговариваться между собой обратятся к нему или даже будут просто ругать беспокойного пленника. Тогда-то он по их языку наверняка поймет, с кем имеет дело. Хендерсон начал издавать мычащие звуки, стараясь сделать это как можно громче и раскачиваться, пытаясь сбить с шага несущего его человека, но через мгновение получил по голове сильный удар, который отключил его сознание. Очнувшись, Хендерсон понял, что его уже не несут, А он лежит на правом боку на песке, и над ним светят звезды ливийского неба. Сколько он пробыл в бессознательном состоянии, того Хендерсон не знал. Голова болела, руки занемели от того, что были сильно перетянуты на запястьях и локтях. В животе от долгой тряски и неудобного положения во время переноски его в неизвестное место чувствовался дискомфорт. Хендерсон прислушался, пытаясь уловить или чей-нибудь разговор, или шаги, или еще какой-либо шорох, говорящий, что рядом с ним находятся его похитители. Но ничего не услышал. Он попытался вглядеться в темноту и рассмотреть хоть что-нибудь, хотя бы в том направлении, в котором была повернута его голова. Но опять же ничего не увидел. Он попытался перевернуться и пошевелился. Внезапно у самого своего уха он услышал чей-то тихий голос. «Тссс! Не двигайся! Лежи смирно!» Хендерсон замер. Слова были произнесены на английском языке. На неплохом английском, но все-таки не идеальном. Программист уловил в интонации иностранный акцент. Но что это был за акцент, он понять не успел. Чтобы хоть как-то определиться, он еще раз попытался перевернуться, чтобы посмотреть, кто же находится у него за спиной. На этот раз никто не стал ничего ему говорить. Ему просто ткнули чем-то тупым в спину, давая понять, что поворачиваться не стоит. Хендерсон не был дураком и понял, что тупой предмет, скорее всего, это дуло какого-то оружия. Естественно, его похитители были вооружены, иначе бы они, пожалуй, не рискнули проникнуть на военную базу и украсть его под самым носом у советника ЦРУ. «Чёртов Майрон!» — со злостью подумал Хендерсон. «Дрых, как убитый!» Его самого могли запросто вынести из палатки, и он бы и тогда не проснулся. Мысли Хендерсона снова вернулись к его чемоданчику с программой искусственного интеллекта, и он начал с беспокойством размышлять, кому в руки могла попасть секретная технология хамелеона. Он не боялся, что те, кто завладел чемоданчиком, смогут так просто раскрыть его и войти в систему. Оливер Райт хорошо знал свое дело и придумал надежный шифр а сам Хендерсон ввел в программу активации AI свой голосовой контроль. Но сам факт того, что его, Хендерсона-детище, сейчас находится в чужих руках, все-таки напрягал и заставлял опасаться за целостность самого чемоданчика. Кто знает, вдруг, не сумев открыть его обычным способом, эти варвары решат взломать замок. Или что того хуже, взорвать? Тогда можно считать, что все труды пойдут прахом, и придется начинать все заново. Без этой программы Абрамс так и останется просто Абрамсом, кучей железа, которую напичкали элементарной электроникой. После некоторых размышлений и выводов Хендерсон решил, что, скорее всего, чемоданчик попал в руки к французам или британцам. Он верил слухам, которые бродили среди жителей того австралийского городка, где они работали над проектом, что Фуре был похищен из лечебницы, а потом снова неожиданно нашелся. Об этом он услышал из разговоров в одном из баров городка. Говорили о том, что похищение француза организовала британская разведка. Лестрейт отказался говорить с Хендерсоном на эту тему, что только подтверждало предположения обывателей и укрепляло уверенность Хендерсона в достоверности таких слухов. размышление программиста прервал еле слышный шепот за его спиной. Хендерсон напряг слух, но различал лишь отдельные звуки. Он не мог даже определить, двое вели разговор или его похитителей было больше. Наконец шепот прекратился, и до рук Хендерсона кто-то дотронулся. Еще мгновение, и он почувствовал, как какой-то предмет скользнул между его связанными лодыжками. Программист замер в испуге. Но когда еще через мгновение он почувствовал, что его ноги свободны от пут, облегченно вздохнул, хотя и не торопился вытянуть их в удобное для себя положение. Он так и лежал, прислушиваясь к тихому шороху песчинок под ногами, ходивших позади небо людей. «Вставай, Хендерсон!» Снова кто-то тихо сказал ему почти в самое ухо. «Дальше пойдешь своими ножками. Покатался и будет с тебя». «Ага. Значит, мы еще не дошли до конечного пункта назначения». Догадался Хендерсон и с трудом начал подниматься на затекшие, плохо слушавшиеся его ноги. Он снова попытался угадать акцент того человека, который с ним говорил, но так и не смог. Хендерсон не был лингвистом и плохо понимал, чем может отличаться произношение английских слов сказанных китайцам, от слов сказанных например, французам или русским, или тем же арабам ливийцам, Но зато теперь он был точно уверен, что похитили его не британцы. Уж чисто английское произношение этих томми Аткинсов он бы точно ни с каким другим произношением не перепутал. Хендерсон встал и хотел было повернуться, чтобы посмотреть назад и узнать хотя бы точное количество похитителей, но ему снова не позволили это сделать. «Не стоит этого делать. Иди вперед и не оглядывайся», — коротко приказали ему и подтолкнули в спину. Пришлось повиноваться. Хендерсон чувствовал, что человек, который шел за ним почти вплотную, придерживал его за рукав и направлял его движение. Когда он шел не туда, куда хотелось бы его конвоиру, тот или тянул его к себе, или наоборот, подталкивал в нужном направлении. Так они шли примерно полчаса. Примерно, это так думал Хендерсон, внутренние часы которого, и без того всегда плохо работавшие, перестали ходить окончательно. Внезапно человек, который вел его, а вернее, который шел следом за ним, скомандовал. «Стой!» Хендерсон остановился. Его глаза уже давно привыкли к темноте, Но он вздрогнул от неожиданности, когда перед самым его носом, словно из-под земли, а вернее, из песка, возникла фигура. На фигуре был надет защитный балахон, который, как понял уже потом Хендерсон, помогал ей сливаться с ландшафтом пустыни и делал человека незаметным даже в дневное время. Голова и лицо человека были спрятаны под балаклавой того же цвета, что и балахон. «Принимай гостя!» — сказал его невидимый страж человеку в камуфляже. Слова, опять же, были сказаны по-английски. По всей видимости, с расчетом, чтобы Хендерсон тоже понимал, что при нем и о нем говорят. «Мол, вот, мы от тебя ничего не скрываем, и будь у нас за дорогого гостя». «Меня своим маскарадом вы с толку не собьете», — угрюмо думал Хендерсон. «Я прекрасно понимаю, что я не гость, а пленник и отношение ко мне будет соответствующим». Человек в балахоне, молча кивнув, взял Хендерсона за плечо и, отойдя на пару шагов в сторону, положил вторую руку на голову программиста и слегка надавил. Но это только так могло показаться со стороны, что слегка. На самом деле давление было жестким и властным, и Хендерсон буквально согнулся пополам. Его подтолкнули вперед, и он шагнул, недоумевая, для чего все это было с ним проделано. И только очутившись в каком-то замкнутом пространстве, чуть освещенном внутри люминесцентным фонариком, он понял, что оказался в каком-то помещении. Скорее всего, в палатке. Что же еще могло стоять тут, в этой пустыне? Хендерсон поморгал, привыкая к хотя и не яркому но все же свету, и понял, что фонарик надет на лоб одного из двух, находившихся в палатке мужчин. Следом за Хендерсоном внутрь вошли еще четверо, но того, кто был в камуфляжном балахоне втолкнул его в палатку, среди них не было. Скорее всего, он остался в карауле у входа, из чего Хендерсон сделал вывод, что всего мужчин, похитивших его, было семеро. У двоих, тех, что уже находились в палатке, когда программист туда вошел, лица не были закрыты, и Хендерсон сразу же обратил внимание, что один из них, Совсем еще парнишка, с любопытством смотрит на него. В его глазах не было вопроса, был только нескрываемый интерес, а значит, он знал, кто такой Хендерсон. Программист, памятуя о том, что не стоит пялиться вот так откровенно на лица своих похитителей, опустил голову, но при этом чуть склонил ее набок, чтобы было удобно наблюдать за происходящим в палатке. Остальные четверо не спешили открывать свои лица. Да и пояснять этим двоим какие-либо подробности относительно своего пленника тоже, судя по всему, не торопились. Хендерсон не был глуп и из всего увиденного сразу же сделал выводы. Он понял, что похитили его явно не китайцы и не арабы, а кто-то из европейской разведки. А раз так, то значит, можно будет договориться с ними по-хорошему. Европейцы демократичные и не станут пытать Хендерсона, чтобы он выдал им секрет своего чемоданчика. Скорее всего, если это все-таки британцы, они будут предлагать ему перейти к ним на службу и сулить золотые горы. Что ж, может быть, если их предложение перевесят чашу весов и будет более выгодным для Хендерсона, чем предложение Лестрейда, то он подумает над тем, чтобы сменить гражданство. Почему бы и нет? Человек, как известно, всегда ищет, где ему лучше, сытнее и теплее. «Быстро вы вернулись», — вдруг громко и четко сказал мужчина постарше, на лбу которого был прикреплен фонарик и кивнул на пленника. И от этих слов по спине у Хендерсона пробежали холодные мурашки. Он понял, что попал в руки не демократичных европейцев, а русских варваров. Уверенности в том, что это именно русские, ему придал спокойный ответ одного из тех, кто похитил его. «Турки ни черта не умеют нормально охранять свои военные объекты». Случись что-то серьезное, и их базу запросто можно нам семерым захватить в считанные минуты. Конечно же, Хендерсон не понял ни одного слова из всего диалога, который велся на русском языке. Но зато понял, что он пропал. Да-да, он пропал. И не только он, но и весь проект «Хамелеон» сейчас находится в опасности. Потому что русские, они и есть русские. Они вечный классический источник опасности. Это была своего рода формула, которую Хендерсону намертво вбили в голову еще в детстве Программист резко повернулся и увидел, как он и предполагал еще троих русских Все они были в таких же балахонах, помогавших им сливаться с пустынным ландшафтом Как и на том человеке, который встретил их у замаскированной палатки В руках одного из них Хендерсон увидел чемоданчик с программой хамелеона И внутри у него похолодело Страх перерос в липкий всепоглощающий ужас. И Хендерсон понял, что один из его ночных кошмаров, которые мучили его в последнее время, превратился в реальность.